Глава 40. Во время первого своего штурма повстанцы явно не рассчитали соотношение сил. Они ринулись на приступ с таким упорством, словно их было в пятеро больше, чем солдат полковника Големского, или же просто не в состоянии были обойти усадьбу Зульского и вынуждены взять ее во что бы то ни стало. Однако поляки тоже понимали, что отступать им некуда и что пощады ждать не приходится, Они расстреливали повстанцев орудийным и ружейным огнём, потом разоли предусмотренно припасёнными луками и копьями, и наконец, уже на повозках сходились рукопашно, но и здесь поляки оказывались в более выгодной позиции. Стоя на повозках, они истребляли гайдуков из пистолетов, сбивали с сёдел огублями и косами, которыми вооружили их слуги Зульского, да и всячелить под старосты тоже была брошена к вазам, и сражались не хуже солдат. «Дело тут не в том, что повстанцы вынуждены штурмовать этот лагерь», подумал в разгар второй атаки шевалье. «Повстанцев гонят на приступ их ненависть. Так сражаться могут только люди, которые не просто сошлись на поле боя, как противники, а которые ненавидят и боятся друг друга хуже смерти. Такое не может продолжаться вечно», Эти две силы обязательно должны сойтись в большой войне, и одна из них будет сломлена окончательно. На одной и той же земле не могут существовать две ненависти, две ненавидящие друг друга нации польская и украинская. Вот о чём предстоит писать, если ты действительно чиешься стать историографом казачества. В третью атаку повстанцы идти уже не решились, поняв, что штурмом взять лагерь не удастся. Они начали возводить у ближайших крестьянских усадеб и на опушке леса свои собственные укрепления. В одном месте стаскивали повозки, в другом валили деревья или насыпали валы, которые укрывали бы их от пуль и сдерживали конницу поляков. При этом гайдуки почти непрерывно грацировали у передней линии, оскорбляя драгунов и пытаясь ячески выманить их за пределы лагеря. Однако полковник расчётливо берег силы, понимая, что, возможно, придется выдержать длительную осаду. Наверное, так оно и было бы, если бы двое гонцов, посланных им еще ночью в соседний городок, не привели с собой отряд польских пехотинцев, к которому присоединилось около сотни конных шляхтичьих ополченцев. Всего этот отряд составлял не более двухсот человек, но его внезапное появление в самом центре села заставило гайдуков содрогнуться и, и оттянут часть сил. И вот тут Големский не упустил свой шанс. Бросив на соединение с отрядом подкрепления большую часть полка, он в то же время открыл яростный рудийный ружейный огонь по тем повстанцам, что окопавались со стороны леса. После этого боя ещё одно восстание казаков и украинских крестьян завершилось тем, чем оно обычно завершалось. Почти половина гайдуков полегла на поле брани. Через расхил из полюсу, окрестным полям и перелескам, а около 40 человек, в основном раненых, да тех, под кем были убиты кони, оказались в плену. Их казнили здесь же, на опушке леса, и тут уж кому какой выпал жребий. Одних садили на колы, которыми служили заострённые оглобли, других четвертовали, третьих вешали, а кому уж очень повезло, тех без всяких пыток привязали к деревьям, И расстреляли из луков. Швальье всегда с душевным оцепенением воспринимал любую казнь, пусть она даже происходила на городской площади, и казнили самого отъявленного злодея. Но на сей раз он заставил себя увидеть все это варварство от начала до конца. А вот и последний из гейдуков, указал полковник на презренство бородача, которого привязали к дереву позже всех, поскольку он позже всех выловили где-то на окраине деревни. Раниный в ногу, он пытался незамеченно выйти из села и скрыться в лесу. "Давайте, господин историграф, пустите и свою стрелу в это побоище, а то, как мне сказали, за всё время боя вы так ни разу и не взялись, ни за лук, ни за саблю". "Оставляю его вам, полковник", сухо ответил странствующий летописец. "Но только помните, После каждой такой казни в Украине появляются десятки новых повстанческих отрядов, ибо жестокость порождает жестокость. Хотите сказать, что жестокость этих смердов порождает жестокость польских аристократов, совершенно не склонных к подобному варварству? Самодовольного обноуса Галямский, в таком случае с вами трудно не согласиться. Надеюсь, так и будет написано в вашей будущей книге который вскоре станет зачитываться весь просвещённый Париж. Там будет написано не так, как вам бы хотелось, а так, как было на самом деле. Отрубивши валье и развернув коня, умчался в деревню